Правило 6. Визитные карточки. Ответьте себе на следующие вопросы. В вашей профессиональной среде во время знакомства принято обмениваться традиционными визитными карточками или вы используете другие способы обмена контактами? Вы обращаете внимание на очередность обмена контактами с учётом статуса нового знакомого? Есть ли у вас традиционные визитные карточки, они оформлены по корпоративному стандарту? Или вы фрилансер и вольны в выборе макета с индивидуальным дизайном. Где вы храните свои визитные карточки? Вы пользуетесь визитницей? Вы всегда носите с собой визитные карточки? В вашей практике были случаи, когда вы оставляли контактную информацию партнёру, но ничего не получали взамен? Если да, каковы были ваши ощущения в этот момент? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Нет сомнений в том, что обмен контактами при знакомстве необходим, но каким образом мнение разделились. Конечно, технологии постоянно развивают и влекут за собой перемены, но пока возможны варианты. Традиционные визитные карточки быть или не быть. Английский вопрос английский ответ. As you like. Это ваш выбор сохранить бумажные визитные карточки или наслаждаться возможностями современных технологий. Хотите совет? Не ставьте себя перед выбором. Одно из моих любимых итальянских выражений пусть расцветают все цветы. Просто каждый раз при обмене контактами с разными партнёрами будьте гибкими и выбирайте наиболее подходящий вариант. Ориентируйтесь не на алфавитную историю с названием поколений, а на специфику бизнеса, целевую аудиторию, способы коммуникации и конкретную ситуацию. Когда двадцатипятилетний заявляет, что при знакомстве достаточно ссылки на соцсети или Инстаграм в визитке и что они не не знает ни одного человека, у которого сохранились бумажные визитные карточки, это говорит только о том, что круг их деловых контактов имеет небольшой диаметр. Мой опыт европейских стажировок и делового общения в нашей стране, а также опыт моих деловых партнёров, ведущих бизнес за рубежом, показывает, что во время знакомства на сегодняшний день существуют разные способы обмена контактной информацией, и далеко не все успели отказаться от традиционных визитных карточек. Но, например, в сфере IT или в определённых возрастных группах, в большинстве случаев вы не встретитесь с классикой. Электронный обмен контактами, цифровая визитная карточка и мультиссылка обычно не вызывают процедурных вопросов, а с бумажными визитными карточками всё интереснее. Эксперты в области маркетинга считают, что правильно оформленные и эффектные визитные карточки в наше время в меньшей степени инструмент нетворкинга, но дают возможность владельцу выделиться, запомниться и продать свои решения. Желательно иметь несколько видов визитных карточек для разных деловых ситуаций, а также неформальную карточку, с помощью которой вы сможете представить себя не как профессионала в своей основной сфере деятельности, а указать своё увлечение или оригинальную способность. Удивите деловых партнёров, вручив им необычную визитную карточку во время одной из следующих встреч, когда ваши отношения укрепнут. Идти в абанк и вручать такую визитную карточку вместе с деловой во время первого знакомства не рекомендую. Да, вас точно запомнят, но вернуться ли к продолжению общения, столкнувшись с таким напором? Я наблюдательный человек, и у меня большая коллекция историй жизни, собранная за годы делового общения. Недавно эта коллекция пополнилась такой находкой. На одной встрече я заметила, как гость После представления передал хозяину кабинета свою бумажную визитную карточку, а хозяин сфотографировал её и вернул обратно. Если расценивать визитную карточку как маленький подарок, а подарок всегда в первую очередь эмоция, а не вещь, то в этой ситуации он был моментально возвращён дарителю. Как и в ситуациях с реальным подарком, отказ, да ещё столь категоричный, вызывает обиду. Хозяин мог принять визитную карточку, позже сфотографировать, а потом и избавиться от неё. Возможно, кто-то возразит: зачем же принимать то, что наверняка будет отправлено в мусорную корзину? Но одна визитная карточка не та вещь, на которой стоит экономить. И в этом конкретном случае по лицу гостя было видно, что человек разочарован, а эмоциональное состояние в начале знакомства очень важно и во многом определяет дальнейший ход встречи. Когда один из партнёров даёт другому свою визитную карточку и не получает в ответ карточку нового знакомого, это всегда производит негативное впечатление, или человек открыто демонстрирует своё нежелание оставить контактную информацию, или у него закончились визитные карточки. Но фраза: "Извините, у меня закончились визитные карточки" никого не украшает. В такой ситуации для обмена контактами поможет гаджет Дэвид Льюис рассказал историю, которая поразила его во время пребывания в Гонконге в середине 1990-х годов. Во время командировки он провёл приятный вечер, плавая в бассейне на крыше отеля. Рядом с ним отдыхал японский бизнесмен, и они разговорились. Через некоторое время, несколько раз переплыв бассейн, японец вежливо спросил: "У вас есть визитная карточка?" "Со мной нет", признался Льюис, окинув взглядом свой купальный костюм. Японец улыбнулся и достал из кармашка крошечных плавок ламинированную визитную карточку. Вот уже действительно невозможно предугадать, в какой момент нам может понадобиться та или иная вещь. Чеховский афоризм "Краткость сестра таланта" отличная рекомендация для оформления персональной деловой визитной карточки. Основных информационных блоков пять: блок персональных данных (имя, отчество, фамилия), блок статусных данных. Звание, должность, блок принадлежности, название компании, блок символики, герб, товарный знак, логотип, блок контактной информации, адрес, телефоны, сайт компании, возможно, ссылки на соцсети, не больше 3, в которых вы наиболее активны. Важно: первым пишется имя, отчество, затем фамилия человека. Должность с указанием сферы деятельности, не менеджер А менеджер по продажам, менеджер отдела продаж. Контактная информация необходимый минимум. Текст должен легко читаться, не более двух видов рисунка шрифта. Курсивное начертание не приветствуется. Размер шрифта не менее шестого, чтобы ваш новый знакомый смог обойтись без лупы. Визитные карточки высокого качества принято печатать на матовой бумаге плотностью не менее 300 граммов на квадратный метр. Картон класса Премиум 350 г на квадратный метр. Картон класса Делюкс 650 г на квадратный метр. Для современной визитной карточки могут быть выбраны и другие материалы, например, прозрачный или цветной пластик с фактурными, глянцевыми или матовыми поверхностями, но превосходная бумага беспроигрышный вариант. Стандартный размер визитной карточки 8,9 на 5,1 см. два на три с половиной дюйма. Стиль оформления сдержанный. Фотография владельца может быть воспринята неоднозначно. Карточки печатают на одном языке. При контактах с иностранцами второй комплект на английском языке или языке страны партнеров. Традиционно оборотную сторону визитной карточки принято оставлять свободной, чтобы при необходимости сделать надпись, но современная практика показывает, что часто встречается продающий оборот. За изготовление бумажных визитных карточек придется заплатить, но формирование образа всегда требует жертв. Электронный обмен контактами не потребует расходов, но и эффект от вручения будет другим. После знакомства с деловым партнером фиксируйте на оборотной стороне бумажной визитной карточки или другим способом всю полезную информацию о новом знакомом. Не доверяйте своей памяти, ее ресурсы вы ограничены. Когда я впервые увидела на деловой визитной карточке в позиции должность слова Guardian Angel, в первую секунду я засомневалась, все ли значение этих английских слов мне известно. Согласитесь, если человек говорит, что работает ангелом-хранителем, это производит впечатление. А в структуру правительства Объединённых Арабских Эмиратов с 2016 года входит Министерство счастья. Видимо, На визитной карточке министра написано: "Министр счастья". Если вы идёте на встречу, о которой договаривались заранее, визитными карточками принято обмениваться в начале встречи. Первыми карточку после представления вручают гостя. Если вы познакомились с человеком, например, на выставке или конференции и разговорились, В случае интереса к продолжению знакомства уместно предложить свою визитную карточку, когда речь зайдет о сфере вашей деятельности, или во время прощания со словами: "Любой вопрос в области буду рад радо помочь". Желательно хранить визитные карточки в специальном футляре, визитнице, не карт-холдере. Когда-то эти слова были синонимами, но теперь больше похожие на бартманные карт-холдер используются для хранения банковских и дисконтных карт. У мужчины належит в одном из левых для правшей внутренних карманов пиджака медалические футляры не понравится карманам. Если мужчина не носит пиджак в портфеле или сумке, женщины не носят визитницу в карманах одежды, а хранят в боковом кармашке сумки. Практика показывает, что многие люди не имеют визитницы, но отказ от неё не лучшее решение. Без футляра визитные карточки могут помяться или загрязниться. а вручать мятую или испачканную карточку моветон желательно иметь в сумке или портфеле запасные визитные карточки чтобы не оказаться в ситуации когда вам нечего дать партнёру после знакомства когда человек идёт на внутреннюю встречу и разумеется у него нет с собой сумки или портфеля визитные карточки можно положить в кармашек классического органайзера или чехол телефона не забывайте визитная карточка какой бы она ни была часть вашего имиджа Малая часть, но как говорят на востоке, в меньшем скрывается больше. Основные рекомендации. Для контактов с разными деловыми партнёрами имейте как цифровую визитную карточку, так и традиционную бумажную или изготовленную из других материалов. Визитную карточку вручает младший по статусу старшему по статусу. При равном статусе младший по возрасту вручает визитную карточку старшему. В ситуации гость-хозяин первым визитную карточку вручает гость. Получив визитную карточку, внимательно прочитайте указанные на ней сведения и аккуратно уберите карточку в визитницу. Исключение встречи с партнёрами из ряда стран азиатско-тихоокеанского региона. В ответ принято вручить свою визитную карточку, какую решать вам. Не делайте никаких пометок на визитной карточке в присутствии человека, вручившего её вам. Мужчины хранят визитные карточки в визитнице, находящейся в одном из внутренних карманов пиджака, женщины в сумке. Не называйте визитные карточки визитками. Визитка это форма мужской одежды. Главным элементом такого костюма является сама визитка, однобортный сюртук на одной пуговице, полы которого расходятся спереди, сужаясь к низу и доходят сзади до уровня колен. Практика. Разложите перед собой 10-20 визитных карточек, внимательно рассмотрите и возьмите каждую в руку. Проанализируйте свои ощущения от внешнего вида и прикосновения. Выберите одну или несколько карточек, которые вызвали у вас позитивную реакцию. Сформулируйте, что конкретно вас привлекло в этой визитной карточке. Зайдите в типографию и посмотрите каталог визитных карточек. Обратите внимание на дизайн, бумагу или пластик. Возьмите в руку понравившиеся образцы визитных карточек. При необходимости закажите визитные карточки, руководствуясь основными правилами оформления, или запланируйте это сделать, установив срок. Создавая электронную визитную карточку, внимательно изучите предложения. Существует много сервисов, предоставляющих услуги по созданию цифровых визитных карточек. Присмотритесь к тем, где больше возможностей. Убедитесь, что информация на вашей лендинг-странице подана корректно.